10 января Натан вытянул ноги к камину, не всматриваясь, что именно там горит. Взял чашку с чаем и удовлетворенно вздохнул. Чек, который он бережно спрятал в бумажник, приятно согревал карман, хотя премию парням Бройд выписал из собственного кошелька. В понедельник с утра Бреннан наметил визит в банк, перед уходом вывесил на двери график двухдневных отпусков для всех, кто стоял в оцеплении. Пёс подполз поближе к огню. Даже такая зверюга, лежащая кренделем на ковре, выглядела скорее уютно, чем угрожающе. Джен поставила на стол поднос с сэндвичами и пончиками, щелкнула пальцем по чайнику, подогревая чай, и вышла. «Откуда она у вас?» — наконец спросил комиссар. «Я должен главе её клана», — туманно пояснил Лонгсдейл. «Она попросила меня присмотреть за Джен». Брэннон поразмыслил над тем, что ведьмы вкладывают в понятие «присмотреть». Консультант насупился, и Натан узнал это выражение лица. Он часто наблюдал такую смесь растерянности, испуга и непонимания у мужчин, которым неожиданно пришлось опекать юных родственниц. «Она слишком полагается на грубую силу», — пробормотал Лонгсдейл. «Я хочу, чтобы она постигла тонкое искусство». «Управление собственным даром». «Но я пока не очень понимаю, как это сделать». «А вы ей об этом говорили?» «Нет. Она должна сама понять и стремиться». «С какой стати? Она может в одиночку понизить уровень преступности в целом квартале, причем с помощью одной кочерги. Так на кой черт ей стремиться к вашему тонкому искусству?» «Наверное». Расстроенно отозвался Лонгсдейл. Но за пять лет мы все же продвинулись немного. «Ага. По крайней мере, она не убивает людей, не спросив разрешения», — хмыкнул комиссар. «А разве ее семья не беспокоится о том, что может случиться с Джен, учитывая то, чем вы занимаетесь? Это ведь опасно». «Опасно?» — с удивлением переспросил Лонгсдейл. «Но...» Если она не научится сражаться и владеть своим даром, то не сможет даже выбрать себе мужчину, не говоря уже о прочих правах в клане». На миг Брэннон попытался представить себе кого-то, способного стать мужем Джейн. Но здесь его воображение оказалось бессильно. Пес фыркнул и шлепнул хвостом по ноге комиссара. «Послушайте», — спросил Натан. «Вы помните, о чем вы меня попросили?» Брови Лонгсдейла сошлись над переносицей. «Попросил вас?» «Ночью», — напомнил комиссар, внимательно следя за его реакцией. «Когда мы расставили ловушку на эфрита? «Я не помню». На лице консультанта мелькнула тень беспокойства. «О чем же я попросил?» «Скажи мне, кто я?» — произнес Брэннон. «Вы попросили именно это дословно?» Пёс пристально уставился на хозяина. Лонгсдейл застыл в кресле, словно его парализовали напряжённые размышления. «Но зачем я вас об этом просил?» Наконец выдавил он. «А вы сами знаете, кто вы?» «Джон Лонгсдейл», — последовал машинальный ответ. «Охотник на нечисть и нежить». «Кто вы?» — настойчиво повторил Брэннон. Откуда вы родом? Кто ваши родители? У вас есть братья и сёстры? Друзья? Дом, в котором вы росли? Воспоминания?» Консультант потерянно смотрел на него. «Не знаю». После долгого молчания прошептал Лонгсдейл. «Я не помню. А зачем?» Он снова замолк. Пёс сел, не сводя с него глаз. «Зачем они нужны?» Чуть слышно закончил консультант. «Ну, мало ли. «Кто знает, зачем они нужны, но они есть у всех, даже у бездомных сирот есть воспоминания о том, кто они». «Я Джон Лонгсдейл», — повторил консультант. «Охотник за нежитью и нечистью». «И кто вас таким сделал?» — резко спросил Брэннон. Лонгсдейл заморгал. «Сделал? То есть как сделал?» «Вы сказали, что охотитесь уже шестьдесят лет, «Взгляните на себя, на вид вам едва ли 35!» Охотник уставился на свои руки. «Да», — удивлённо произнёс он. «Действительно. Но почему?» «Потому что иногда, редко, вы вспоминаете. Вспоминаете себя того, кем вы когда-то были. Но эти мгновения так коротки, что вы еле успеваете сказать хоть слово. Но в одно из таких мгновений вы попросили меня о помощи». И поэтому теперь я снова спрашиваю вас. Вы хотите узнать, кто вы?» «Я Джон Лонгсдейл», — тупо повторил консультант. «Охотник за нежитью и нечистью». натану стало не по себе. Он никогда не испытывал ничего подобного. Сидя напротив как будто живого мыслящего существа, Лонгсдейл смотрел сквозь него бессмысленным, остекленевшим взглядом. Механизм из плоти и крови, у которого кончился завод. Пёс низко опустил морду и ткнулся носом в свесившуюся с подлокотника руку. Брэннон встал и коснулся плеча консультанта. «Джон!» — мягко позвал он. Охотник медленно моргнул и поднял на комиссара глаза. «Ваша ведьма провела небольшое исследование», — сказал Натан. «У нас в распоряжении оказалось немного крови и чародея, который влез в дом Грейса». «Вы зовёте его пироманом». Кивнул Лонгсдейл. Это ваш родственник. Консультант так вздрогнул, что комиссар машинально сжал его плечо. В каком-то смысле, родственник. В прямом. Хотя он не ваш брат, кузен или упаси божий дядюшка, ваше родство не вызывает у Джен сомнений. На этот раз Лонгсдейл молчал долго. Он глядел в камин поверх головы пса и перебирал пальцами по подлокотнику. Натан сравнивал его с пироманом. Ничего общего в телосложении. Тот на фоне могучего консультанта вообще казался спичкой. Но что-то схожее было в очертаниях высокого лба, квадратной челюсти и разрезе глаз. «Или мне это мерещится», — подумал Брэннон. И тут Лонгсдейл вдруг отрывисто бросил. «Да». «Что, да?» «Найдите его», — процедил консультант. «Скажите мне». Его лицо вдруг мучительно исказилось. Он стиснул подлокотники кресла так, что они смялись, как картонные. В углах рта Лонгсдейла выступила слюна, и он тяжко просипел. «Скажите мне, кто я?»